«Вы испытываете мое терпение. Разве я не сказал вам, что?» С этими словами медиум повалился на диван, а через несколько мгновений возник в образе китайца-поводыря с загадочной улыбкой на устах и втянутыми в рукава руками. «Хороший человек, неумный человек. Скоро все поймет. Вызвать его еще раз. А сейчас не теряйте время. О, Боже мой, помогите на помощь, спасите!» Он повалился навзничь на диван. Его тело вытянулось, а крики были настолько ужасные, что все собравшиеся вскочили со своих мест. «Пилу! Скорее несите пилу!» – завопил медиум, а его крик перешел в стон. Даже мэйли был взволнован, остальные стояли, объятые ужасом. В него кто-то вселился, но я не могу понять кто. Наверное, какой-то дух, несущий мощный заряд зла. «Может быть, мне с ним заговорить?» – спросил Мейсон. Давайте немного подождем и посмотрим, что будет дальше. Скоро все прояснится. Медиум корчился в муках. Господи, почему вы не несете пилу? Кричал он. Меня придавило. Вы слышите, как хрустнула кость? Хокин, Хокин, вытащи меня. Уберите бревно. Нет, так еще хуже. Во мне все словно горит. О, горе мне, горе. От его криков кровь стыла в жилах. Все онемели от ужаса а через секунду на них смотрели раскосые глаза Чанга. «Что вы об этом думаете, мистер Мэйли?» «Ужасное зрелище, Чанг! Что это было?» «Это для него!» Чанг кивнул в сторону милоуна «Он хочет историю для газеты, он поймет. Время нет объяснять, слишком много ждут. Следующий моряк, вот он. Китайцы счез» а по лицу медиума скользнула живая озадаченная улыбка. Он почесал голову. «Ну и дела, черт меня дери», — сказал он. «Никогда не думал, что мною будет командовать какой-то китаёза. Но он меня позвал, и вот приходится, чтобы ему пусто было, идти без разговоров. Так вот он я. Чего вы хотели?» «Да, собственно, ничего». «Странно. А китайоза, наверное, подумал, что вам чего-то от меня нужно». Вот и вытолкал меня сюда. «Скорее вы нуждаетесь нас. Вам необходимо знание». «Это точно. Я и впрямь чуток сбился с курса. Я знаю, что мертв, потому что нашего артиллериста разорвало на части прямо у меня на глазах. Раз он мертв, то и я мертв. Мы все как один до последнего человека. Мы-то смеемся над нашим священником, потому что он, как и все мы, не можем ничего понять». «Бедняга-поп, чёрт бы его побрал, я так думаю о нём про себя. И вот мы все теперь бороздим дно». «А как назывался ваш корабль?» «Манмаут». «Это тот, что затонул, сражаясь с немецким кораблём?» «Так точно, в Южной Америке. Это был настоящий ад». «Да, именно настоящий ад». Чувства переполняли его. «Но, — уже бодрым тоном добавил он, — «Я слышал, что они тоже полегли. Это так, сэр?» «Да, они все пошли ко дну. Мы не встречали их здесь. Может, так оно и лучше. А то ведь мы зла не забываем». «И напрасно», — сказал Мэлли. «В этом ваша беда. Именно поэтому наш китаец-поводырь вас сюда и привел. Мы должны вас наставить на путь истинный. И передайте наши слова своим друзьям». «Благослови вас, Господь, сэр!» Все они здесь, у меня за спиной. Ну тогда слушайте и внимайте. Прошло время мыслей о мести и земных страстей. Ваши помыслы должны быть устремлены вперед. Оставьте землю, которая вас все еще притягивают воспоминания, и думайте лишь о том, как бы сделать свои устремления бескорыстными и достойными более возвышенной, покойной и прекрасной жизни. Вы в состоянии это понять? «Я постараюсь, сэр, и они тоже. Мы нуждаемся в рулевом, сэр, потому что не знаем, как себя вести, и мы никогда не ожидали, что попадем в такую переделку. Мы слышали, что есть рай и ад, но место, где мы оказались, не похоже ни на то, ни на другое. Вот этот китайский джентльмен говорит, что наше время истекло, но мы сможем с вами повидаться на следующей неделе». Благодарю вас, сэр, от себя лично и от своих товарищей. Мы еще придем. Наступила тишина. Это просто невероятно, задыхаясь, вымолвил Мэллоун. Интересно, что сказали бы читатели, если бы я писал этот моряцкий жаргон и его манеру говорить, и в конце сообщил, что он явлен нам миром духов? Мэлли пожал плечами. Какая разница, что скажут читатели? «Когда я только начинал заниматься спиритизмом, я был крайне впечатлителен и чувствителен ко всему. Но сейчас нападки газетчиков беспокоят меня меньше, чем выстрел из винтовки по танковой броне. Честно говоря, они мне глубоко безразличны. Наша задача как можно ближе подойти к истине, а все остальное предоставим другим». «Признаться, я не больно-то разбираюсь в этих делах», — сказал Рокстон. Но больше всего меня поражает, что оказывается все они простые скромные люди. Так почему же они вынуждены блуждать во тьме и являются сюда по желанию этого китайца, если при жизни не причинили никому вреда? Все дело в мощных узах, связывающих их с землей, и отсутствии каких-либо духовных связей у каждого из них», — объяснил Мэйли. Например, священник, он зашорен догмами и канонами, или материалист. Он всю жизнь верил исключительно в торжество материи. Моряк вынашивает планы мести. Да здесь их мириады. «Где это здесь?» – не понял Мэллоун. «Здесь», – повторил Мэлли, – «на поверхности земли».